Чистота при Аракчееве была умопомрачительной. Курицам и свиньям лучше не жить, все уничтожены повсеместно. Собаку, кое осмеливалась залаять, тут же давили, о чем, соответственно, писалась графу докладная записка, подшиваемая в архив. Мол, такого-то дня пес по кличке Дерзаев вздумал тишину нарушать, за что его и так далее». Кладбище сельские граф выровнял так, что и следа от могил не осталось. Аракчеевщина — поле чистое. И Шумский не хотел быть сыном Аракчеева. Подсознательно он уже пришел к выводу, что Минкина ему не мать, а граф не отец его. Однажды во время прогулки по оранжереям Грузина он напрямик спросил Аракчеева «Скажите, чей я сын?» «Отцов да материн, не пойму, чем вы недовольны». Шумский поздно вечером навестил Анастасию. «А чей я сын, матушка?» Минкина, почуяв недоброе, даже слезу пустила. «Мой ты сыночек, или не видишь, как люблю тебя?» «Врешь ты мне», — грубо сказал ей Шумский. Настасья тяжко рухнула перед киотами. «Вот тебе, Бог-свидетель!» — крестилась она. «Пусть меня ноженьки по земле не носят, ежели соврала». Шумский велел запрягать лошадей. Было уже поздно. В связях Грузина погасли огни, только светилась лампа в кабинете графа, когда к крыльцу подали тройку с подвязанными, дабы не звенели, бубенцами. Шумский расслышал шорох возле колонны Рокчеевского дворца и увидел свою кормилицу, провожавшую его в столицу. «Кровинушка ты моя, желанный!» — сказала она. Именно в этот момент он понял, кто его мать. А мать поняла, что отныне таится нечего. В попыхах рассказала всю правду. Только не проговорись, родимый. Сам ведаешь, что бывает с бабами, которые Анастасии досадят. Сосвету она сживет меня. Создалось странное положение. Крестьянский сын, подкидыш к порогу Аракчеева, он был камер пожом императрицы. Он стал флигель-адъютантом-императором. Шумский признавался, «Отвратителен показался мне Петербург. Многолюдство улиц усиливало мое одиночество и всю пустоту моей жизни. Я ни в чем не находил себе утешения». Однажды на плац параде Александр I был недоволен бригадой Васильчикова и велел Шумскому передать генералу свой выговор. В ответ Шумский услышал от Васильчикова французское слово «бастард» что по-русски означает «выродок». «Нет!» — заорал Мишель в ярости, и конь взвился под ним на дыбы. «Ты, генерал, ошибся! Я тебе не бастард! знаешь же, что у меня тоже есть родители, и не хуже твоих чай!» Боясь ракчеевского гнева, скандал поспешно замяли, но Шумский не простил обиды. Пришел как-то в театр, а прямо перед ним сидел в кресле Васильчиков, Лицо к государю близкое. Мишель первый акт оперы просидел, как на иголках. В антракте пошел в буфет, где велел подать половину арбуза, всю мякоть из него выскоблил, получилось нечто вроде котелка. И во время оперного действия он эту половинку арбуза смело водрузил на лысину своего обидчика. «Посеньки, шапка, носи, генерал, на здоровье!» После этого Александр I велел Шумскому ехать обратно в Грузино. Аракчеев назначил сына командиром фузелерной роты и усадил его за изучение шведского языка. Шумский знал все европейские языки, кроме шведского. Он в глаза дерзил графу. «Наверное, вы из меня хотите дипломата сделать? Отправьте послом в Париж, но не разлучайте с фузелерной ротой». Герцен когда-то писал что русский человек, когда все средства борьбы исчерпаны, может выражать свой протест и пьянством. Шумский и сам не заметил как свернул на этот гибельный путь. вскоре минкина что-то заподозрив услала авдотью шейную с грузина в деревню пролеты Шумский по ночам навещал мать в избе издолбленный миски хлебал овсяный кисель деревянной ложкой и по часту плакал. Не пей, родимый, опоили тебя люди недобрые. Не могу не пить, все постыло и все ненавистно.